Глава 26. Елена. Безумно волновалась перед двойным походом к психологу. Мы откладывали визит к ней несколько дней, наслаждаясь изменениями, которые были между нами. К нам словно заехал второй медовый месяц, и мне никак не хотелось его потерять. Секс был горячее, понимание ярче. Гриша продолжал визиты и все больше понимал женскую логику. Мне тоже хотелось таких же колоссальных изменений, но я очень боялась идти туда одна. Было решено сходить с Гришей, чтобы как минимум перестать бояться, а как максимум узнать, что еще изменить в наших отношениях, чтобы понять, что сделать наиболее комфортным. Галина сидела все в том же кабинете и пила кофе, глядя в панорамное окно. Мы обменялись приветствиями. Гриша удивленно озирался по сторонам, и я догадалась, что очно он был впервые, видимо, занимался по перепискам и созваниваясь. «Что ж, вполне неплохая практика». «Ты здесь как будто не впервые!» Гриша моментально замечает мое поведение и улыбается. Вздыхаю, принимаю загадочный вид и качаю головой. Гриша переводит взгляд на Галину, но та лишь разводит руками. Слишком хороший психолог, чтобы спалиться так просто. «Я просто была здесь. Все-таки признаюсь я и присаживаюсь на одно из свободных кресел. Когда же?» – удивляется Гриша, вскинув левую бровь. «Ты мне об этом не рассказывала!» «Когда ты назвал своего специалиста любимой?» Язвлю я, и даже Галина смеется. «Мне либо фамилию менять, либо в визитке указывать, чтобы мужчины не называли меня по фамилии в своем контакте», качает она головой. Но с другой стороны, если это заставит ревнивых девушек прийти ко мне на сеанс... «Я не ревнивая!» Моментально вскрикиваю я, выдав себя с потрохами. «Ладно, признаюсь. Я ходила через пару дней, как узнала, что ты к ней ходишь. Просто проверила на себе действия». Мне не сразу понравилось. Вот я и не возобновила. Ты-то вон вообще бросал. Это нормальная практика, кстати, кивнула Галина. Иногда очень сложно постоянно копаться в себе и отслеживать изменения. Некоторые психуют и забрасывают, пытаясь снова стать слепыми. Но этот процесс уже необратим. Иногда люди устают от психологии, но вскоре к ней возвращаются, потому что чувствуют и видят результат. Да, никто не осуждает, если ты будешь стараться измениться самостоятельно, но иногда помощник важен, это все индивидуально. Слушала и кивала, была полностью с ней согласна и не видела смысла перебивать женщину. К тому же у некоторых проблема не такая уж и глубокая, лежит на поверхности, нужно только счистить грязь, и потом несколько лет человек живет в гармонии с самим собой. Ведь долго и счастливо начинается именно с самих себя. Если человек не в ладах с собой, или, как иногда говорят, со своей кукухой, то что он может предложить этому миру и своему партнеру в частности? На слове «кукуха» мы с Гришей одновременно рассмеялись. Все-таки здорово, что у нас одинаковый юмор на двоих. Может, именно на этом мы и сошлись? С другой стороны, самое главное, мы любим друг друга и готовы, несмотря ни на что, работать над собой и отношениями. Григорий. Для меня стало настоящим открытием, что Лена ходила к психологу без меня. Нет, здесь не было чего-то обидного или неприятного. Просто Галина в очередной раз доказала свой профессионализм. Она ни словом не обмолвилась, что моя женушка вообще так к ней заглядывала. В целом, наш сеанс прошел отлично. Мы рассказали о том, какие мы молодцы, какие успехи у нас наметились в отношениях, над чем нам еще поработать, а что изменить и исправить, в какую сторону работать. Понравились ее теплые слова. То, что произошло в ваших отношениях, это нормально. Разлад на фоне резких изменений условий жизни типичен. «Многие пары не выдерживают такого кризиса и расходятся, а вы прошли через все препятствия и беды, оставшись вместе». Не стал шутить, что сами же эти препятствия себе и устраивали. Был уверен, что у этой женщины найдется, что ответить. Будет свой козырь в рукаве. «Вы не хотели уходить друг от друга. Мысль об этом причиняла вам невыносимую боль. Вы хотели сбежать именно от всего того плохого, что у вас было. Вы же не знали, что можно иначе» не знали, что можно все починить, исправить, сделать лучше, чем было. И да, пресловутое «долго и счастливо» – это настоящее безумие. Никто не обязан терпеть плохое к себе отношение и играть долго и счастливо. Только родители должны любить тебя таким, каким ты пришел на этот свет. Но даже в этих отношениях бывает разлад, если кто-то из связки ребенок-родитель плохо себя ведет. Мы оба кивали на сеансе. Лени, судя по ее выражению лица, и вовсе, похоже, хотелось конспектировать. мне словно проснулась та самая отличница. Вспомнил, как любимая сидела на парах, ловя каждое слово интересного ей преподавателя. Я знаю, я сам приходил к ней, сбегая порой со своих скучных лекций. А с любимой даже учеба в радость. Эх, сколько всего у нас было за эти годы. И разве мы оба не достойны такой свадьбы, какой хотели оба? Разве мы этого не заслужили? И никаких родственников которых мы в глаза не видели, пока были женаты, надоело соответствовать другим. Мы ведь так не свою жизнь живем, а чужую. Пора брать все в свои руки. Беляж сидел в одиночестве, пока двуногие опять куда-то смотались. Впрочем, по ту сторону двери он был неоднократно, и всякий раз путешествие ему очень не нравилось. Первый раз, когда он оказался там, ему пришлось выживать, а затем и вовсе вода полилась с небес, пугая бедного котенка. Разве он родился для того, чтобы страдать? Второй знаменательный раз, когда он оказался по ту сторону, закончился уколами и бритым пузиком. А вы вылизывали выбритое пузо? Если честно, невкусно и неприятно. Теперь понятно, почему кожаные не вылизывались. Это до безумия противно. Нет, конечно, Беляш очень любил тех, кто о нем заботился. Но уж лучше он побудет в тишине один в четырех стенах, чем выйдет за пределы. К тому же он был определенно рад, что между этими двумя Наконец-то появилось взаимопонимание и любовь. Беляшу хотелось верить, что он и сам приложил к этому лапу. Ну а как иначе? Как такой белый, обворожительный пухляш, а двуногие знатно его откормили, мог не склеить два разбитых сердца? Может, почаще травиться, чтобы его возили на осмотры, где делали хорошо не только ему, но и его добродушным двуногим? И вообще, Беляш обещал, что они останутся вместе и будут счастливы. Беляж сделал. Он же настоящий мужик. Не то, что некоторые. Беляш, конечно же, все еще переживал, что из двуногой не вылез такой же котенок. Но посчитал, что это дело наживное. В конце концов, они только что наладили отношения, и надо дать им время на подумать А иначе какой смысл? Если они поторопятся, то будет очень-очень плохо. Они так и разойтись могут. А котенка куда девать? Их, которого они воспроизвели на свет, Беляш-то точно не пропадет. Все-таки Беляш уже кот, а не котенок, взрослый зверек, а его еще ребенком считают. Да он сам может уже на кошку залезть и завести потомство. Кстати, пора бы уже начать просить, чтобы ему принесли кошечку. Ну или покричать, чтобы она его услышала и пришла на случку, а то это не дело грустить в одиночестве. И может гордо называть себя Купидоном, чтобы это ни значило, на кошачьем-то это все еще мяу. Елена «На годовщину нашей свадьбы я облачилась в тот наряд, который захотела сама. Я смогла отказаться от белого платья, которое мне никогда не нравилось. Удивительно, но я волновалась, как в первый раз. Я надела нежно лиловое платье чуть ниже колен, сделала красивую прическу и макияж и теперь любовалась отражением в зеркале. Оно разительно отличалось от той девочки, что выходила замуж несколько лет назад. Я очень изменилась за это время». И мне удивительно нравились эти изменения. Если раньше я не боялась говорить о своих чувствах и не боялась себя защитить перед посторонними, но при этом не хотела обидеть родственников, то теперь я ставила себя и своего любимого в центр. Мне были важны мои и его потребности в первую очередь. Моя и родня Гриши узнала о том, что мы хотим повторить нашу свадьбу, и, естественно, начала возмущаться, что мы их не позвали, и что для них это такое важное событие. Конечно, я очень любила своих родителей, но повторно провести свадьбу так, как я не хотела, испортить все не было в моих планах. В итоге мы выбрали небольшую церемонию в кругу наших близких на набережной. Прочитать клятвы, получить подарки, сделать парочку крутых фотографий, а затем посидеть в ресторане. Разве не об этом мечтает каждая девушка? Сегодня ты по-особенному красива, улыбается мне Гриша. Вот о такой невесте я мечтал. Принцесса? улыбаюсь ему, коротко кивая. «Нет, настоящая королева, знающая себе цену», вторит мне Гриша. «Прямо сейчас бы забрался под твое соблазнительное платье». «Ты там уже бывал и неоднократно», смеюсь над ним потрунивая. «Ты стала быть король?» «Как знать, в любом случае решать тебе». Киваю. «Я давно все решила, и менять свое решение не намерена. Гриша не просто король, Гриша лучше для меня мужчина». Как и задумано, на закате солнца мы читаем друг другу клятвы. Я обещаю любить его долго, быть верной женой и родить ему нашу маленькую копию. Гриша, в свою очередь, обещает прислушиваться ко мне, не доводить до конца света наши отношения, а также подарить мне ребенка. Удивительно, даже в клятвах мы единодушны. После я бросаю букет, и его ловит одна из незамужних девушек. Суеверие или предсказание будущего? Так ли это важно? Дальнейший вечер проходит в ресторане. Друзья читают нам тосты, и один из них выделяется. Кто бы знал, но муж моей лучшей подруги слишком говорлив и умен. «Лена и Гриша», — встает он с поздравлениями, — «я знаю вас так давно, и, казалось бы, целую вечность. Вы одна из самых прекрасных и удивительных пар. Кто бы говорил, вторю ему я, так и хочется напомнить ему о его ошибке, но по взгляду Лизы вовремя одергиваю себя». Немногие пары начинают свои отношения со спора и им поддерживают отношения. Это очень здорово. Не просто помнить о истоках, но и периодически возвращаться к ним, поддерживая их возвращением к началу. «И много ты знаешь парочек, которые начали отношения со спора», перебивает его Гриша, смеясь, «больше, чем мне бы этого хотелось. О, расскажи!» Даже не одергиваю. Судебная практика иногда куда интереснее за унывных тостов. Впрочем, это же Ярослав. Этот джентльмен нам свадьбу не испортит. Недаром Лиза вышла за него замуж, уж она-то точно выбрала достойнейшего для нее мужчину. Прямо о споре рассказывать не буду, но у меня есть клиент, приятель, состоятельный мужчина, которому в наследство достался отцовский бизнес и его пожилая матушка. Бабушка прямо одержима женить бы внука и не отстает от него, боясь, что тот останется один. Наши друзья рассмеялись, услышав эту забавную историю. Он и не растерялся привел подставную невесту, лишь бы бабушка была счастлива. Вот только, похоже, между ними зарождаются чувства. За этим крайне увлекательно смотреть. Удивительно то, что мы, мужчины, часто отрицаем в себе чувства к понравившейся нам женщине, чего сами же и страдаем, после чего Ярослав, не стесняясь, чмокает Лизу в щеку, подчеркивая, что и сам таким же был. В общем, Григорий, Елена, за вас и за то, чтобы вы больше никогда не прятали свои чувства друг от друга. Улыбаюсь, потому что сейчас по-настоящему счастлива и рада быть в компании среди любимых и близких людей. Увлекательную историю притворства вы найдете в книге «Притворись моей невестой» или «Бабушка-сводница». Жду вас в этом новом приключении. Ярослав будет одним из второстепенных героев. Эпилог. Елена. «За последние пару дней я поняла несколько вещей». Во-первых, свадьба, которая проходит по желанию и расписанию молодоженов, это очень крутая и запоминающаяся вещь. Во-вторых, подарки даже на второй свадьбе от близких людей бомбезны. И в-третьих, истинные пары – это люди, которые хотят быть идеальными друг для друга и подстраиваются. Да, внезапная мысль, но такая логичная. Потому что с детства нам вбивают ересь про идеальных вторых половинок. Вместе с этим в головы приходит шальная мысль, что этот идеальный человек будет терпеть вас всю оставшуюся жизнь таким идиотом, какой вы есть. Это не так. Любой здоровый человек уйдет оттуда, где ему будет плохо. Правда в том, что идеальных вторых половинок не бывает, и в долгосрочных отношениях важно не забывать работать над взаимоотношениями и над тем, чтобы обоим в паре было максимально комфортно. А иначе какой смысл? Следующая интересная мысль, посетившая меня, удивила меня еще больше. Раньше я была предвзята к психологии, как к науке, а также ко всем специалистам ментального здоровья. Мне казалось это обманом, псевдонаукой, ложью, что к ним ходят отъявленные отморозки, психи или люди, которым некуда девать деньги. Но оказалось, что нет. Психологи – люди, помогающие измениться в лучшую сторону. Те, кто помогают улучшить твою жизнь. Но меняешься ты сам. Это не советчики, не друзья, верные и нужные помощники, особенно в эпоху кризиса и невыносимого нервного стресса. Психологи – это секта ментального здоровья, и я рада, что любимая появилась в моей жизни. Наш мир изменился, стал непривычным для нас, вряд ли мы вернемся к привычному, так что пора подстраиваться под текущие изменения. Поэтому на короткой свадьбе мы не остановились. К сожалению, выехать на море не получилось, ухудшилась обстановка по всему миру. Но начать готовиться к планированию беременности нам никто не запрещал. Вскоре выяснилось, что мы не только полностью здоровы, но и идеально подходим друг к другу. Это ли несчастье? Мы решили немного подождать и заняться этим делом в следующем году, когда хоть что-то прояснится в этом мире. Беляш, кстати, видя наше приготовление, и сам начал просить кошку. Пришлось его кастрировать, потому что он начал метить по углам. Это не понравилось ни мне, ни тем более Грише. И мой любимый муж, до этого отказывавшийся вести кота на кастрацию, сам же первым его и повез. Беляш после операции обидчиво шкерился по углам от Гриши, но где-то на десятый день вылез, получив обожаемую вкусняшку. Гриша страдал, что так поступил со своим детенышем, но в итоге им обоим пришлось смириться. Спокойствие Белиша, отсутствие мучений и наш ненарушаемый сон по ночам сделали свое дело. Кстати, Лиза и Ярослав в итоге провели свою небольшую церемонию. Мы ездили к ним на коттедж, где поздравили с их первой свадьбой. Впрочем, они начали встречаться дважды. А мы, а мы дважды поженились. Так что в целом все были в расчете. Гриша и Ярослав, кстати, все больше находили общего, постепенно сдруживаясь. Мне никогда не нравился близкий друг Гриши Леонард. Но я никак не выказывала этого. Впрочем, он совершенно не изменил своим привычкам, продолжая быть тем еще бабником. Он менял девушек как перчатки, а я беспокоилась, не подхватил ли он чего случайного от неслучайных девушек. В целом, несмотря на мнимый конец света, я была счастлива в своем маленьком мирке. Григорий. «Пережитый разрыв многому нас научил». Как минимум, обоим не хотелось возвращаться в тот звездец, как максимум мы оба научились относиться друг к другу с пониманием, нежностью и любовью. Мы должны были это понять раньше, но хотя бы вообще поняли, и оказалось не так поздно. Я был счастлив с этой девушкой и с этим бесячим котенком, которого сам же и притащил чисто случайно домой. Вскоре нас станет еще больше, четверо, пятеро, мы все будем счастливы и будем жить в любви, несмотря ни на что.